Глава 4. Опасный тип. Собираясь немного прогуляться по саду, Надя спустилась со ступени парадного крыльца и медленно направилась вдоль дома по дорожке, ведущей в нужную сторону. Она преодолела большие цветники, фонтан и вышла к высоким вязам. Когда ее окликнули. «Надежда Дмитриевна!» Раздался рядом с ней громкий шепот. «Откуда ни возьмись!» Перед ней появился капитан Ильич. Резко остановившись, девушка испуганно выдохнула. Ох, вы напугали меня! И о чего вы говорите шепотом? Пойдемте со мной, пока нас не увидели. Пойдемте. Он указал ей путь и быстро пошел впереди. Что-то случилось? Спросила она, последовав за ним, думая, что нужна ее помощь. Уже через пять минут. Они вышли к просторной лужайке, которую окружали высокие березы. И девушка увидела дюжину ребятишек, наряженных в белые свободные рубахи, вышитые цветами и узорами на рукавах и подоле. Дети, мальчики и девочки лет десяти, держали в руках яблоневые ветви с благоухающими цветами. Завидев девушку и дворецкого, они начали призывно махать ветвями и улюлюкать. Надя некоторых из них знала. Это ребятишки-конюха и кухарки. Остальные, скорее всего, были детьми слуг. «Вот и наша богиня, дети!» Воскликнул Новиков, подводя Надю ближе к ним. «Я говорил, что она соизволит почтить нас своим вниманием, и она благословит вас всех, дети!» «Что это значит, капитан Ильич?» Опешила девушка когда дети, радостно напевая песни, окружили их хороводом и начали махать над их головами цветущими ветками. «Вы могли бы пожелать им счастья, божественная Надежда Дмитриевна!» воскликнул Новиков, размахивая руками и словно дирижируя детям, чтобы ладнее пели. Ребятишки пели не в попад про каких-то голубок, но было видно, что они сильно старались и кружили хороводом. Они очень жаждут получить ваше небесное благословение. Вы играете в какую-то игру? Ну, можно сказать и так. Закивал дворецкий. Вам же не трудно благословить их. Нет? Улыбнулась она. Подходите, дети! С команды волновиков. Ребята начали по одному приближаться к девушке, чуть склоняя головы. И она, улыбаясь им... Решив поддержать эту какую-то странную, но вполне добрую игру, положила каждому на лоб свою руку и сказала добрые слова любви, добре и счастья. Те слова, которые мог бы сказать ангел или архангел, если бы спустился на землю к этим детям. В ответ ребятишки улыбались и довольны отходили в сторону. Когда она благословила всех, дворецкий вдруг подошел к одному из деревьев и сдернул плотную зеленую холстину. Надя увидела некое возвышение, выложенное ветвями, травой и украшенное цветами яблонь, похожее на пьедестал. «Мы с детьми соорудили это чудо для вас! Посмотрите!» Он осторожно взял ее за руку и подвел к этому странному возвышению, от которого вверх шли толстые веревки, также украшенные цветами и какими-то вьющимися растениями. «Очень красиво! Что это?» «Ваша небесная колесница!» Вымолвил он вдохновенно и, увидев недоумение, написанное на ее лице, объяснил. «Вы должны знать, что мы обожаем вас, богиня, и всегда знаем, что находимся под вашей защитой. Когда вы подниметесь на небо, замолвите за нас словечко перед небожителями». «В смысле на небо?» Удивилась она. «А может, вы хотите это сделать сейчас? Сегодня?» Мы все приготовили для вашего прихода. Что же? Если честно, капитан Ильич, я ничего не понимаю из ваших слов. И мне надо идти. Вилина Александровна ждет меня в оранжерее. О, богиня, погодите! Мы так ждали вас! Так жаждали, чтобы вы пришли! Мы так старались и мастерили это! Вы должны оценить наши труды. Прошу, не отказывайте нам в просьбе. О чем вы? Помолиться за нас. Пойдемте. Дети стояли в пяти шагах от них, и все довольно улыбались и кивали, соглашаясь с дворецким. «Взойдите сюда, на место, которое полагается вам по праву!» Он протянул ей руку, и Надя, опершись на его жилистую ладонь, поднялась на этот невысокий помост из веток и мягких трав. Он был похож на небольшую зеленую арку, украшенную цветами. «Сюда!» Она осмотрела рукотворную арку, в которой стояла, и невольно заметила. «Все же, как красиво это сделано! Вы сами это сотворили?» «Ну да, вместе с детьми. Они мне помогали. Вам нравится моя богиня?» «Да, красиво». Капитон уже отошел от нее и проворно ухватился за канат, конец которого был привязан к дереву. Он быстро развязал веревку и потянул за нее. В следующий миг... Арка покачнулась, и Надя быстро ухватилась за боковые канаты, опоясывающие арку, впившись пальцами в цветы, ибо едва не упала. Зеленый пол арки начал быстро приподниматься над землей вместе с девушкой. «Что происходит, капитан Лич? Удивилась она, видя, как сооружение из веток поднимается все выше и уже в метре от земли. Новиков продолжал тянуть веревку натягивая ее и наматывая на торчащую из земли палку. Испугавшись высоты и того, что арка, сооруженная из веток, обрушится под ней, Надя возмущенно выпалила. «Что вы делаете?» «Прошу, не бойтесь, богиня Надежда!» — воскликнул капитан. «Я лишь немного приподниму вас повыше, чтобы вам было удобнее говорить со своими божественными сородичами». «С кем?» — опешила она. Замерев и отмечая, что зеленая арка с нею поднялась от земли уже на пару метров. Она невольно возмутилась. «Зачем? Зачем вы поднимаете? Я боюсь!» «Что вы, богиня? Никогда не поверю, что летать вам ново! Вы же можете и сами взмыть в небеса! Я вам только хочу помочь!» Воскликнул он в какой-то странной эйфории, продолжая натягивать канат, Перехватывая его крепкими руками, он задрал вверх голову и довольно следил за тем, как свитая из веток арка с девушкой поднимается все выше, прикрепленная к самой крупной сосне. Легкий ветерок уже чуть раскачивал ее, а Надя, впившись руками в канаты, испуганно замерла и лишь озабоченно вертела головой по сторонам. Прошу, не надо, не надо, я упаду! Уже нервно запричитала она окончательно испугавшись и ничего не понимая, и уже строго потребовала. «Прекратите меня поднимать, капитан Ильич, я ведь разобьюсь!» «О богиня, не бойтесь! Неужели вы забыли, как еще недавно летали? Я помогу вам подняться выше, чтобы вы вспомнили это, и вы сможете напрямую поговорить с вашей божественной семьей!» «Вы что, совсем? С какой божественной семьей?» Уже в истерике вскрикнула она, смотря дикими глазами вниз. Плетенная тарелка из ветвей цветов неумолимо поднималась все выше. Девушка уже находилась на высоте пяти метров. Она в ужасе запричитала. «Нет, отпустите меня вниз!» «Эй, уважаемый, вы что себе позволяете?» Раздался позади них грозный окрик. Через поляну в их сторону следовал граф Никита, опираясь на трость с актеркой под руку. Еще издалека он услышал крики и направился со своей пассией сюда, желая понять, в чем дело. Вмикаться не в жуткую ситуацию Чернышов громко выпалил: "Погоди, Зиночка", убрав ручку актерки со своего локтя, он стремительно приблизился к высокому дереву, где стоял дворецкий, и воскликнул: "Вы что такое удумали? Но граф", начал мямлить Новиков тут же натянув веревку и невольно остановив свое действо. «Немедля спустите Надежду Дмитриевну на землю!» – приказал Никита Михайлович и, угрожающе приподняв трость, выставил ее вперед, словно оружие. «Не дай бог она разобьется, и куда смотрит мой брат? Вы что тут все вообще ополаумили? «Мы хотели только воздать богине должные почести, и она желала поговорить с богами!» – попытался объяснить капитон. Дети, наблюдавшие за всем, проворно отступили подальше и уже через миг убежали. Дворецкий наградил их вслед хмурым взглядом и вновь посмотрел на стоящего рядом Чернышова. «Вы слышали, капитан Ильич? Что я вам велел?» Уже недовольно заявил граф, опуская трость, и, задрав голову, обеспокоенно спросил. «С вами все хорошо, Надежда Дмитриевна?» «Вроде...» – пролепетала она сильно вцепившись руками в канаты. Вновь подул ветер. Подвижное сооружение, висевшее на толстой веревке, сильно закачалось. И она просяще промолвила. «Только бы спуститься отсюда!» «Но моя богиня! Я так хотел, чтобы вы были ближе к небу! Ведь именно там ваше место!» Воскликнул высокопарный капитан, устремив в нее взор. «Это что, спектакль какой-то?» Произнесла удивленно Зинаида, останавливаясь в трех шагах от мужчин, и с интересом рассматривая сооружение из листвы ветвей и ветвей цветов, в котором наверху болталась Надя, и восхищенно добавила: Как интересно, сатумана. Никита недовольно зыркнул на нее и заявил: Зинуля, золотце, прошу, не вмешивайся. Отдайте мне веревку новиков! прорычал граф, и, небрежно бросив трость на землю, Властно выхватил веревку из рук капитона, оттолкнув его. «Отойдите!» Поджав губы, дворецкий чуть отступил, искрестив руки на груди, из-под лобья начал следить за действиями графа, явно недовольный тем, что ему помешали. Несколькими проворными движениями, крепко удерживая веревку в руках, Никита быстро спустил всю конструкцию вниз. Правда, уже в метре от земли подвижная платформа застряла, так как веревка не хотела опускаться, зацепившись за сук наверху. Поняв это, Чернышов обмотал конец веревки за выступающую палку, торчащую из земли, и зафиксировал. Он приблизился к Наде. «Идите сюда, дорогая». Граф протянул руки вверх и, обхватив девушку за талию, легко спустил ее на траву. Дворецкий стоял неподвижно в трех шагах от них, и было видно, что в нем идет внутренняя борьба но открыто спорить с графом он побаивался спасибо вам никита михайлович а то я совсем не ожидала такого сказала надя облегченно чувствуя твердую землю под ногами повезло что мы с зиночкой услышали ваши крики объяснил никита целуя ручку девушки а то этот он замялся и бросил предостерегающий взор на дворецкого точно уронил бы вас или покалечил Как же вы можете так думать, уважаемый Никита Михайлович? не выдержал Новиков и воскликнул. Я и богиню уронить? Да такого не может быть никогда. Прекратите, довольно этого балагана. Недовольно процедил граф, поднимая свой трость с земли и чуть отряхивая на балдажник, видел лапы тигра. Вы милейший давно не в себе. Раз не видите, что Надежда Дмитриевна обычная девушка, а никакая не богиня. Вы что, окончательно умом тронулись? Вы ведь дождетесь того, что я сообщу о вас куда следует, и вас упекут в лечебницу для душевнобольных. — Зачем же так, граф? — возмутился дворецкий. — Я ничего не сделал. — За ваши глупые выходки! — продолжал с угрозой Никита. — Вы опасны для общества. — Ты, несомненно, прав, Никиша, — закивала Зиночка. — Вас, капитан Ильич! «Надо показать врачу, потому что вы и мне угрожали тоже!» «Это наглая ложь!» прохрипел Дворецкий, зло зыкая на Зинаиду. «Неужели? А кто, по-вашему, в моей комнате по углам раскидал красный пепел и полынь траву? Скажете, не вы? Но я видела как раз вас за этим занятием. Вы наверняка задумали что-то гнусное. Хотите отравить меня?» «Нет, что вы!» Замотал отрицательно головой Дворецкий. «Вот именно!» Подхватил чернышов «Я тоже хочу знать, зачем вы на мою Зиночку всякие козни и наговоры наводите. Вы что же думаете? Я не знаю, что полынь трава в заговорах на умерщвление плоти используется». «И что ж?» Огрызнулся капитан Новиков. «Я лишь хотел дом наш охранить от нечистой силы, чтобы она по всей усадьбе не расползлась». «Какой еще вашу бабушку нечистой силы?» Возмутился граф Никита. «От той нечисти, которая в дом наш вошла, и теперь все будут думать, что мы с нею заодно, раз обитает нечистая у нас в доме». «Что вы бредите?» Спросил Никита. «Нету никакой нечистой силы, это все людские выдумки». «Не выдумки это. Нечисть это на самом деле живет в усадьбе». Твердо заявил Новиков. «И как она, по-вашему, выглядит, капитан Ильич?» Вмешалась Надя, чувствуя, что в словах Дворецкого, возможно, есть что-то важное. «Вот она и есть нечисть темная!» Выпалил яростно капитон и указал перстом на Зинаиду Верескову. «Вы что, с ума сошли?» Звизгнула испуганно Зинаида, и ее красивая личика исказилась гримасой ужаса. А кто же ты еще, если не из чадиада? – вскричал громко дворецкий и перекрестился три раза. Но как-то странно, не справа налево наложив на себя крестное знамение, а наоборот, испепеляя злым взором актерку. С мужиками невенчаная живешь, лицо красками мажешь и ноги на сцене задираешь. Самая настоящая дьяволица. Боже! – пролепетала Надя мотая головой и понимая, что Зинаида явно не дьевалится. И в этом веке ее профессия и образ жизни осуждались обществом и вызывали ужас у Дворецкого. Поэтому он так ее и называл. А впрочем, подумала Надя, может, это были не домыслы, а актерка и вправду была связана с нечистыми силами. И, может быть, капитан знает нечто большее. «Вы что несете?» пророкотал граф Чернышов и угрожающе добавил "Немедленно извинитесь перед Зинаидой Семеновной или к вечеру получите расчет». Капитон молчал и как-то зло поглядывал на актрису, которая достала кружевной платочек и начала театрально вытирать набежавшие слезы. Граф же Никита застыл в напряженной позе и едва сдерживался, чтобы не наброситься на Дворецкого. Надя поняла, что через миг разразится скандал. Потому что слуга явно перегнул палку и оскорблять в лицо возлюбленную графа, в доме которого он служил, было большой глупостью. Капитан Ильич, прошу вас успокойтесь. Попыталась урезонить дворецкого Надя, прикоснувшись к его локтю. Вы же не думаете вправду того, что сейчас сказали? Зинаида Семеновна очень добра ко всем и вежлива, и ваши слова к ней не относятся. А я так не думаю. Не унимался капитан. «Что-что?» Переспросил, прищурившись граф. «Я не слышу ваших извинений». Видя, что страсти накалились до предела, и каждый из мужчин уперся в своей правоте, Надя быстро приблизилась к графу и попросила. «Позвольте, Никита Михайлович, я поговорю с ним сама». «Как вам угодно, Надежда Дмитриевна», заявил хмуро молодой человек, недовольно стреляя глазами в дворецкого. Когда Надя отошла с дворецким в сторону, Чернышов принялся утешать всхлипывающую подругу, громко уверяя ее в том, что она ангел во плоти, и он это знает наверняка. капитан Ильич!» Тихо прошептала девушка на ухо Новикову. «Лучше все ваши домыслы не озвучивать. Это опасно, вы понимаете?» «Нет!» Буркнул он и чуть улыбнулся кончиками губ. «Хотя, моя богиня, возможно, вы и правы. Не следует показывать нечистым того, что мы про них все знаем. А то они будут готовы к нашему нападению». какому еще нападению?» Опешила она. «Успокойтесь уже. Здесь нет врагов, капитан Ильич. Что вы напридумывали себе?» «Я вам точно говорю, она дьяволится и хочет погубить своей темной аурой всех в доме». «Вы что же, видите ее ауру?» Удивилась Надя. «Нет, конечно!» Ответил нервно-дворецкий. «Но разве гулящая актерка может иметь другую ауру?» «Как вы зло судите! Вы же не знаете ее жизни! Мне она не кажется опасной. С какой-то темной аурой, как вы говорите. Она очень приветливая и довольно мила». «Это видимость! Поверьте, моя богиня! Не доверяйте ей!» Едва вы поверите ей, она предаст вас и воткнет нож в спину. Я не хочу более вас слушать. Такое впечатление, что вы совсем не слышите меня, капитан Лич. Надежда Дмитриевна, несравненная моя. Просто я вижу людей насквозь. Кто на что способен? А эта девица явно способна на подлость. Я даже подозреваю, что как раз она погубила несчастную богиню Лидию. Но этого точно не может быть. Она же была ее подругой. И что? Подруги могут и предать, если им это выгодно. Спустя минут пять девушке все же удалось уговорить Новикова извиниться перед Вересковой. Точнее, он решил на время затаиться, и пока не раздражать нечистых, и сыграть покаянную роль. Именно так он ей сказал. Он приблизился к актерке и, прищурившись, через силу выдавил из себя. Простите меня, Зинаида Семеновна, и выиграв, я погорячился. «Не следовало мне говорить вам все это». «Надеюсь, более этого не повторится». Холодно, но спокойно заметил Чернышов, чертя концом своей трости на земле знак. «Угу», – кивнул капитан и, быстро поклонившись Наде, направился в сторону дальних хозяйственных построек.